Глава 3: В Колобке, в 16.00. Через два дня я отбываю в Северодвинск, и вот решаю для себя, надо ли мне встретиться с Ингой. Меня, конечно, здорово перетряхнуло такое мое назначение. Я всю неделю колотился, выяснял, почему меня не оставили на кафедре и совсем не думал об Инге. А вот сейчас, когда все понятно, когда нет другого варианта, а только вперед, в Архангельскую область, я сильно захотел увидеть ее. Я попробовал ей позвонить один раз. Не получилось, она не взяла трубку. Не хотела или просто не было дома? Это вопрос. Сделаю еще попытку, а там видно будет. Сегодня воскресенье, поэтому позвоню не сразу с утра. Пусть выспится. В одиннадцать позвонил. Молчок. Еще раз повторил звонок по коду. Ответил мужской голос. Так, муженек рядом. Братцы-матросики, вот это уже непорядок. Сразу хочется схватиться за бутылку. Но еще утро, да и компании не наблюдается. В два часа дня снова набрал номер. Инга ответила. И я командным голосом выпалил. В нашем колобке в 16.00. В ответ тишина и отбой. Я долго сидел с трубкой в руках и под музыку гудков раздумывал, что же такое происходит между мной и Ингой. И мне ведь не постичь. Я люблю ясность, четкость, а здесь туманно. Необъяснимо не ухватить существо вопроса. Только чувствую, что смысл для меня в этом огромный. Без этих отношений с недомолвками, глупыми обидами у меня просто не будет полноценной жизни. Ну и что мне думать в данный момент? Придет она на свидание или нет? Добрался я до улицы Чайковского. В Колобке, как всегда, очередь за пирожками огромная. Стою, смотрю через витрину на улицу. Вижу, идет моя лапа так неторопливо, как будто и вовсе не спешит ко мне на свидание. В Ленинграде она совсем другая. Не искрится летней беззаботностью. Идет, такая серьезная, в светлом костюмчике, в туфельках на каблуках и крепко прижимает к себе дамскую сумочку. Очень уж большую. Домашние пирожки вместо кафешных для меня, что ли, в сумке несет? Заходит, я машу ей рукой. Спрашиваю, что брать. Ну, конечно, пирожки, жареные с мясом, самые вредные, и чай. Помню, что кофе она не любит. Усаживаемся за стол. Мы даже не обнялись и смотрим друг на друга долго-долго, без слов. «Инга, милая, где ты была длинную эту неделю? Признаюсь, что ты нужна мне». Это все я мысленно произношу. А вслух начал разговор про свои перипетии, потому что переполнен ими, и хочу ей пожаловаться. «Представляешь, мое распределение обнажило кучу проблем. У моего одногруппника, моего самого близкого приятеля Димы Бойкова, который шел со мной нос в нос и по работе, и по науке, Сестра оказалась секретарем райкома партии в Москве, и она приложила все усилия, чтобы на место, выделенное на кафедре для меня, назначили Диму. А ты? А я на Северный флот, но, по счастью, в Северодвинск. Это полтора часа лету из Ленинграда, как в Москву. Ты ко мне будешь прилетать? Посмотрим. Через два дня представлюсь начальнику госпиталя Беломорской военно-морской базы. И снова начнется моя бесконечная трудовая вахта. Вот эти два года учебы в Ленинграде мне не разделить на месяцы, недели. У меня не было будних дней или выходных, праздников, не помню. У меня была одна непрерывная рабочая смена протяженностью в два года. Да, а девушки были? Были, они были больше боевые подруги. Рядом несли все тяготы хирургической жизни. Но, конечно, еще и скрашивали наше существование. А этот Бойков хороший хирург, по твоему мнению? Дима был моим сподвижником во всех делах. И в работе, да и в гулянке тоже. Он всегда пользовался моим умением создавать веселую, добродушную атмосферу в компании. На этом фоне он казался солидным и серьезным. Сейчас мне передали его слова. «Эх, жаль, что придурок, а мог бы стать большим хирургом с его-то талантами». Явно намекал, что до него я не дотягиваю. Да ладно бы девушкам это вещал, а оказалось, что такое мнение обо мне он формировал, и у нашего начальства, которое думало – «Да, Лаевский хорош, но Бойков надежней». За разговором Инга постепенно превращалась в ту, ялтинскую, родную, близкую. Все мои волнения этих дней потонули в ее глазах. «А ты как, моя комсомолка?» «Понимаю, что нечестно говорить только обо мне». «А я вот поняла, что недолго проработаю освобожденным секретарем. Успеть бы своих учащихся довести до выпуска». «Извини, но я ведь не знаю, где ты работаешь. Ты не рассказывала, да я и не спрашивал». «Да того ль, голубка, было в мягких муравах у нас!» «Так и теперь не надо спрашивать!» Я почувствовал, что пирожковое не место для наших излияний. Вокруг толпятся, посматривают на нас, когда же мы освободим столик. Надо уводить Ингу в более уютное местечко, а то мы с ней здесь ненароком и поссориться можем. Я достал ключи от своей квартиры и таким залихватским жестом показал их Инге. «Вот ключи от квартиры, я еще два дня там буду жить». Инга вся сжалась, как будто я ее ударил. Она резко встала и пошла к выходу. Кажется, я не совсем понял, что с ней происходит. Не попал на чистоту ее волны. Нет, я ее не отпущу. Мы должны с ней поговорить, понять друг друга. Вот твою мать! Но соображаю, что ни вслух и ни про себя не могу пользоваться этим лексиконом, когда дело касается Инги. Я ее догнал. Не хочешь ко мне, тогда поедем сейчас в кафе с Анете. Там спокойно, мало людей, туда трудно попасть, а я в свое время прооперировал их администратора, и мы будем дорогими гостями. Это где, на Манежной площади? Да, поедем. Извини за резкость. Уже в сонетах я Инге рассказал, что мною в последние дни интересуется заведующий кафедрой психиатрии Бахров. Инга вспыхнула и, наконец, мне поведала, что сын Бахрова — это ее муж Игорь. Она имела неосторожность назвать Игорю мое имя и фамилию. Когда Игорь меня встретил в аэропорту, мы с ним вместе приехали к нам домой. Я ему подтвердила, что ухожу от него. Первый раз я ему об этом сказала тогда по телефону из Ялты. И сдуру после аэропорта на эмоциях ему рассказала о тебе. И имя твое назвала, и что ты тоже из Академии, как и его отец. Прости, не подумала. Мне даже приятно, что ты с мужем говорила обо мне. Я надеюсь, что успею исчезнуть, прежде чем Бахров посадит меня в психушку. Ты что, серьезно? Я тогда всех своих комсомольцев подниму на ноги, я найду способ, как тебя спасти. Да брось ты, я шучу, я теперь на севере и здесь больше никому не нужен. Мы с Ингой совсем недолго разговаривали, она заторопилась, сказала, что ее ждет мама. На квартиру со мной она не поехала, сказала, что да, вернулась домой. К мужу или нет, пока не знает, но живет дома, а он рядом с ней. Я понял, что она пришла ко мне не на свидание, а просто объяснить, почему мы не будем вместе. Основной довод – это ее родители. Они ей внушили, что разводиться недостойно порядочной женщины. Что Игорь – это именно то, что ей нужно, что его родители – уважаемые люди, и нарушать общепринятые законы окружающего их общества неприлично. Короче, Инга элементарно не имеет права подводить своих родных. И вот такая хрень, на которую, как я понял, моего влияния не хватит. Я не смогу ее переубедить, чтобы она плюнула на все это. Может быть, я просто чего-то глубокого и важного не понимаю. Расставались мы долго, мучительно для нас обоих. Обнимались, прижимались друг к другу, но я так и не коснулся ее губ. Инга при моих попытках сразу отстранялась. Когда она ушла, я сказал себе, «Меня здесь больше нет».